Барон Зигфрид подал ей два куска хлеба и четыре франка, но она не произнесла ни слова благодарности. Тогда мужчина, по-прежнему глядя невидящими глазами на серые облака, громко сказал «Спасибо, сударь, спасибо от нас обоих». Остальные нищие уже разбрелись по авеню Мессины, одни медленно шли, жуя на ходу хлеб, Другие исчезли в соседних улицах в поисках неведомой удачи или хоть какой-нибудь возможности забыться. «Сколько их было сегодня?» — Валентен? спросил барон Зигфрид. «Пятьдесят семь, господин барон», — ответил швейцар и запер дверь. Старик и ребенок вернулись в вестибюль, поднялись по лестнице. Жан-Нейр был задумчив, Зигфрид хрипло дыша, с трудом взбирался со ступеньки на ступеньку. На полпути они столкнулись со старым камердинером Жереми. Он шел вниз с чемоданом. «Кто-нибудь уезжает?» — осведомился старик. «Господин барон, вы запамятовали?» — ответил слуга. «Барон Ноэль уезжает». «Ах, да, да, верно. Пфф, в Америку». Пока шли по коридору, Жан-Ноэль все думал и вспоминал. Он снова видел женщину с провалившимся носом, мужчину в парике, Незрячего, с лицом обращенным к небу, он восстанавливал в памяти всю эту ужасную процессию, старался продлить владевшее им чувство отвращения, оживить его. Вдруг он дернул старого барона за полу пиджака. «Дедушка?» — спросил он. «А завтра мы опять пойдем делать людям добро?» В то утро в душе жан Нуэля Впервые зародилось и сразу же окрепло стремление к патологическому тяга к зрелищу распада и к поступкам враждебным здоровой природе человека. Часть вторая. День рождения Жан был для него отмечен еще одним событием. Его впервые допустили в кабинет деда, и произошло это потому, что барон Ноэль отправлялся в новый свет. Новый свет. Мальчик услышал эти слова, когда вошел в комнату, они поразили его слух, понравились своей звучностью. Но тут же переплелись с другим выражением тот свет, который он услышал в прошлом году. Барон Зигфрид сидел в бархатном кресле без спинки, похожем на те, в каких восседали сенаторы Древнего Рима. Он старался как можно реже садиться в обыкновенные кресла, с которых ему было трудно подняться без посторонней помощи. Уезжавший в Америку барон Ноэль стоял, прислонившись к массивному письменному столу в стиле Людовика XV. Молодой барон Франсуа, начинавший уже полнеть, хотя ему только недавно минуло тридцать, подхватил сына на руки и сказал «Здравствуй, милый, поздравляю тебя! О, да какой ты тяжелый!» И ножки мальчика снова коснулись ковра. «Да, в самом деле, — сказал барон Ноэль, — с нынешнего дня он уже маленький мужчина, шесть лет, не шутка, черт побери. Что тебе привезти из нового света?» Ребенок всегда пугался, когда этот огромный старик в темном пиджаке с виду тяжелым, как панцирь, Клонялся над ним, он пугался и остроконечной бородки деда, и цепкого мрачного взгляда, скользившего из-под набрякших век. — Не знаю, — дедушка, — ответил он, — что хотите. Великан выпрямился, обвел широким жестом комнату, и Жан-Наэль услышал, как где-то высоко, почти под потолком, прогремел голос. — Четыре поколения шудлеров! Прекрасно! Великолепно! Барон Франсуа угадал мысль отца, быть может, в последний раз мы собрались все вместе, и глаза его невольно обратились к деду. С этой минуты Жан-Ноэлем больше не занимались, и он мог спокойно рассматривать кабинет. Это была большая комната, обтянутая темно-зеленой кожей, двойная дверь с толстой простеганной обивкой не пропускала звуков. У стен стояли несколько высоких шкафов красного и лимонного дерева. Мебель была тяжелая, дорогая, но разностильная. Украшением тут служили два портрета. На одном был изображен отец Зигфрида, первый барон Шудлер в костюме придворного эпохи Фердинанда, II. основатель дома Шудлеров был банкиром. Метерниха и благодаря ему получил дворянство. На другом полотне кисти Шарля Дюрана был запечатлен сам Зигфрид в дни его молодости, одетый в простой черный сюртук. Со смертью двух старших братьев Зигфрида, не оставивших потомства, австрийская ветвь Шудлеров угасла. Сам Зигфрид отправился сколачивать состояние во Францию, и хотя он принял подданство этой страны, Баронский титул был закреплен за ним австрийским императором. Зигфрид, впрочем, не раз выступал посредником при тайных сделках между Наполеоном III и Веной.